раз существует ли США до 2013 года Почему 2013 год Это условная дата Скорее всего начало отсчёта времени во взведённом механизме крушения самой агрессивной жестокой фашистской сиономасонской сатрапии на земле 100 лет назад от этой даты Еврейские банкиры Европы и Америки создали Федеральный резервный банк, или как сегодня называют ФРС, частные владельцы которой получили право печатать доллары США и кредитовать ими правительство Соединённых Штатов. То есть, с 1913 года вся финансово-монетарная система США находится в частной собственности у еврейских банкиров. Именно с этого момента заработала финансовая пирамида аналогов, которой ещё не было на земле. Но, как по математическим законам, неизбежно рушится любая финансовая пирамида, так неизбежно рухнет и долларовая пирамида США. Второй знаковый срок это 2029 год. В столетие со дня начала Великой депрессии, времени первого системного кризиса США, спровоцированного международной еврейской олигархией с целью разорения неподконтрольных ей американских банков и установления своей монопольной власти над США. Между этими двумя сроками, 1913 и 1929, лежит отрезок времени, равный 16 годам, В этот временной отрезок будет проходить необратимый процесс крушения Америки, остановить который не будет ни дано, ни кому. Болезнь Америки уже неоперабельна. Вспомним нашу страну. С приходом Хрущёв к власти в 1953 году начались И до середины срока правления Брежнева в 1975-м завершились процессы реставрации сионистского подполья и внедрения его во все сферы власти и экономики СССР. Кто работал в высших эшелонах власти того периода, знают об этом. Затем последовал 16-летний период разложения и разрушения страны с захватом пятой колонны власти в 1991 году. Как сейчас России уготовлена определенная роль, так и для Америки они заготовили свой необратимый сценарий. Безусловно, 20-й век был веком Америки который сконцентрировал в себе все сформировавшиеся ранее тенденции могущества империи и сформировал их в единый гегемонистский потенциал, сделавший США сверхдержавой. От взлета до падения Соединенных Штатов пройдет, очевидно, порядка 250 лет, с возможными лет 20-30 отклонениями в ту или иную сторону что связано с непросчитываемыми факторами пандомного характера. Чтобы понять неизбежность краха и последующего расчленения США, не на эмоциональном уровне, а осмысленно, необходимо разобраться в генезисе процессов, ведущих США к разрушению, не по лживой пропагандистской информации не по домыслам и эмоциональным предсказаниям разного рода прорицателей, а на основании конкретных исторических событий и конкретных временных закономерностей возникновения гибели сверхдержав, а также фактов из политических, экономических, социально-демографических и религиозных процессов, происходящих в Соединённых Штатах Америки и вокруг них. За последние четыре века, после европейской реформации XVI века, положившей началолому феодального господства, поддерживаемого католической церковью, против которой и был направлен весь динамизм и энергия лидеров реформации Лютера, Кальвина и Цвингли, в мире было сформировано всего две супер империи с длительным сроком своего господства более 100 лет, от которых зависело геополитическое развитие на планете. Ещё три попытки создания таких империй закончились крахом. Прежде чем рассматривать вопросы создания мировых суперимперий, необходимо обратиться к одной очень важной составляющей взлёта и гигемонии и падения этих империй. Речь пойдёт о Великобритании, Сэша А. России, Германии и Франции. Во всех пяти странах неизменной составляющей было проникновение в них иудеев и захватами под свой контроль финансовой системы и ключевых политических и экономических высот. Процессы заращивания иудеями этих суперимперий и установления ими своей мировой гегемонии осуществлялись с целью силового грабежа других стран и народов планеты для обретения такой мощи, которая позволила бы им установить своё господство над всем человечеством. Эти процессы, как правило, сопровождались оплодотворением элит этих стран ветхозаветной парадигмой бога избранности Израиля и соответствующие иудеев для формирования у них на подсознательном уровне фундаментальной основы для подражания и следования по пути, указываемому иудейскими пророками. Уже в 17 веке отождествление Англии с библейским Израилем являлось общепризнанным. Считалось, что англичане, как некогда иудеи, избранный народ Бога. Поэтому и неудивительно, что Кромвель, произнося в 1653 году свою первую речь в парламенте, заявил, что английский народ является народом Бога, новым Израилем, сражающимся в битвах Господних, что Англия была призвана Богом, как когда-то иудеи, чтобы править вместе с Богом и исполнять его волю. Становление Британии как суперимперии заняло столетие, то есть XVIII век, а всё последующее столетие, XIX век, был веком непоколебимой британской гегемонии. Но уже спустя менее чем 40 лет после начала XX века могущество Британской империи сменилось упадком. После Второй мировой войны Англия сошла с пьедестала как мировая империя, став просто одной из ведущих стран Запада. Если в 1870 году Англия по своему ВВП занимала первое место в мире, то уже к 1950 она была третьей после США и СССР. А к 1985 году Англия вообще была отодвинута на шестое место в мире. Теперь. Проследим за США. В 1850 году, когда формирование американской империи шло уже полвека, у России купили Аляску у Франции Лузиано, отобрали у Испании Флориду, у Мексики захватили Техас и Калифорнию. Известный американский писатель Герман Мелвилл говорил: "Мы, американцы, особенный, избранный народ Израиля нашего времени". И это неспроста, ибо США, в отличие от Англии, уже в первое столетие своей независимости формировались как иудо-масонское государство. Прохождение рубежей гражданской войны с севера с югом в 1861-65 годах резко усилило процессы завершения монополизации экономики и формирования американской империи. Практически на формирование США как империи мирового масштаба Ушло столетие. Примерно столько же, сколько понадобилось Англии. 20-й век стал веком мировой гегемонии США, так же, как 19-й для Англии. Мировые войны беспрецедентно обогатили и усилили Америку. В 1950 году объем ВВП США уже был равен совокупному ВВП, СССР Англии ФРГ Франции и Японии вместе взятых к 1991 году, году крушения СССР, США подошли на пике своего экономического, военного и политического могущества. Но если в 1950-70-х годах Это могущество было абсолютным по своим имперским компонентам, промышленным, экономическим, финансовым, военно-политическим, социально-этнографическим и морально-психологическим. Так к 1991 году это могущество сильно изменилось в худшую для США сторону. Ибо больших побед без больших издержек не бывает.